Лина Коваль. Моя Мия. Глава 1. Решительная Мия. Алиса, как победить рыжую ведьму? Это сложный вопрос. Так сразу не разобраться. Раздаётся в тишине серьёзный голос из аудиоколонки. Если хочешь, я могу отправить подборку ссылок из интернета на данную тему. «Нет уж, спасибо», — бормочу сквозь зубы. «Много чести». Подвожу глаза поярче специальным маркером и отхожу от высокого зеркала, чтобы разглядеть своё отражение в полный рост. Блестящее облегающее платье слишком узковато, на грани, но не критично. Вот ключицы стали менее различимыми, как и талия. Это расстраивает до протяжного стона. «Блин». Зачем только лопала проклятые булочки в отпуске? Отказаться было нереально, так хотелось всё попробовать. Завтра же сяду на диету. Перекладываю тёмные волнистые волосы на правое плечо и отправляю себе воздушный поцелуй. Ты всё равно лучшая, карамелька, слышу внутренний голос, сильно смахивающий на отцовский. Нервничаю, потому что именно сегодня снова увижу Мирона с его девушкой. До сих пор в голове не укладывается. У моего громового, с которым мы с пелёнок вместе, Мирон, что в любви мне признаваться начал раньше, чем собственный отец, узнавший о моём существовании только к трём годам. Разве так вообще может быть, чтобы 19 лет любил одну, а потом операционная система сама по себе хакнула до такой степени? Полнейшее переформатирование. Ненавижу Тот чёрный день календаря, когда мир притащил свою вешалку к нам в дом, стал худшим в моей жизни. Не зря это случилось именно в Хэллоуин. Ведьмы же в этот день на землю спускаются, правда? Я умерла в одну секунду. Всё. Нет меня. Больно было до ужаса. Нижнюю губу, глядя на сладкую парочку, едва не прокусила. Потом ещё 2 дня с постели не вставала. Папа тогда перепугался, быстро отправил нас с мамой к друзьям в Европу. Сейчас, спустя полтора месяца, в зеркале на меня смотрит совсем другая девушка. Новая. И дело вовсе не в том, что задница стала круглее на барселонских харчах. Изменения гораздо глубже. Я поклялась отцу, что отомщу, и я сделаю этого что бы то ни стало. Илия, не Мия Руслановна, а Лива. «Мирош, ты скоро?» Твой громов со своей великовозрастной уже здесь. Приходит сообщение в общий чат от Ивки, а следом файл с фотографией. На снимке Мир с Ладой стоят у барной стойки в обнимку, тесно прижавшись. Сразу замечаю хрупкую ладошку с маникюрными пальчиками на широком плече моего несостоявшегося мужа и отца моих нерождённых пока детей. В глубине души, может, в чём-то и понимаю его. Лада Милованова — яркая модель с точённой фигуркой. Ей 22, она сумасшедше красива, надо объективно оценивать противника. Наверняка опытна в сексе. Может, даже минет делает. Кто её знает? Я-то мужской половой орган только на картинках видела, да на озоне в разделе эротических товаров. Но это досадное недоразумение, как и обветшалую девятнадцатилетнюю девственность, я планирую срочно отретушировать. Так сказать, раскрасить свою жизнь яркими постельными тонами. Надеюсь, сегодня получится. Я в предвкушении. Следом Энж с Тайкой присылают в чат кучу рыгающих смайликов. Тихо посмеиваюсь и дополняю переписку идентичным жёлто-зелёным символом. Потом, конечно, ещё раз открываю влюблённых голубков и каждый пиксель сканирую еле дыша. Сердце трепещет, вот-вот выскочит. Громов мерзкий какой, а, прижимает рыжую к себе, словно выдала последний кислородный баллон. Аккуратно подушечкой большого пальца веду по своему мальчику. Возможал, даже я бы сказала конкретно, так подкачался. Плечи стали размашисте. Русская Италия задерживает мой взгляд дольше, чем полагается. Белая рубашка Мирону идиот. Что ж здесь лукавить. Я ещё в первом классе это подметила, как и все его одноклассницы. Они по нему все школьные годы с ума сходили, а Мир всегда меня выбирал. Моя Мия, называл. С ненавистью откидываю телефон на столик. Внутри будто выжигателем поработали. Когда ж полегче-то станет? Боженька, если слышишь, если ты есть, дай мне сил пережить сегодняшний вечер и вида не показать, как мне паршиво на душе. Громов по мне танком проехался, ни одной целой косточки не оставил. А Лиевы такое не прощают. Проскользнув мимо отцовского кабинета, натягиваю длинный пуховик в пол и долго смотрю на зимние кожаные уги, а потом, махнув рукой, иду в гардероб за ботинками на каблуках. Ты куда это собралась? выглядывает хозяин дома. На новогодний утренник университет устраивает попкульт. Сладко запиваю. Строй Анна. Сегодня с вашим ректором общался. У него вечером корпоратив с преподавательским составом. Так это стот-клуб организовал, мило улыбаюсь. Леонида Арсеньевича, естественно, не будет. Ты на машине? Нет, я такси вызвала, которое ты посоветовал. Хорошо. Позвони, когда доберёшься. Обратно лично заберу. Папа, рычу я, резко разворачиваясь. Мне не 5 лет. Ну и не 55, пять невозмутимо отвечает. Не обсуждается. Заберу от здания университета. С раздражением закатываю глаза. Теперь от клуба придётся добираться до Стотгородка. Вот кто меня за язык дёргал. Ладно, вздыхаю послушно. «И шапку возьми». «Ага, сейчас же». И ещё варежки на резинке, костюм снежинки и сменку. Выбегаю из дома, пока Руслан Тимурович Алиев о чём-нибудь важном вновь не припомнил. В то время, как еду в чистенькой «Тойоте», успеваю два раза подкрасить губы и четыре полюбоваться на фотографию Громова с Мымрой. В клубе оставляю вещи в гардеробе, по винтовой лестнице поднимаюсь на второй этаж. Ух, сколько здесь знакомых лиц, полуниверситета. С непривычки часто моргаю от яркого освещения и чуть не падаю, когда с места сбивают подружки. Поочередно обнимаемся, чмокаемся, давно ведь не виделись. Смеёмся внимательно друг друга разглядывая. Мы все как новогодние ёлки разоделись. Пайетки в этом сезоне на пике популярности. А наш чат называется «Модная четвёрка». Пока всё логично. Практически добираемся через толпу до забронированного ранее столика. Только успеваю расслабиться, как в спину мне летит заряженный ржавый снаряд. "Мея!" Сглатываю ком в горле. Голос тоже переменился, стал мужественным, густым. Мои руки дрожат, а ноги подкашиваются. Разворачиваюсь, крутанувшись на каблуках, И стараюсь не дышать, когда мир заключает меня в крепкие медвежьи объятия. Раскалённая мужская ладонь медленно проходятся по оголённой коже на спине, будто бы забывшись. Громов Тутжат строняется и морщится. Его глаза всё такие же прозрачные, словно бесцветные. Предатель недовольно мажет взглядом по моим едва прикрытым ногам. Что за платье у тебя, Карамелина? гарланит в ухо. Папа видел Отвали, Громов, шиплю сквозь зубы, резко приходя в себя, словно в реальность возвращаюсь. Ты мне не брат. Ты мне вообще никто, больше никто. Пойдём, я тебя со своей Ладой познакомлю. Не обращай внимания на моё шокированное лицо, мир по-хозяйски хватает за руку, тянет к танцполу, а я пытаюсь выстроить в ряд хаотичные мысли. И не пялится на идеально выстриженный тёмный затылок с еле заметной светлой прядью на шраме. Это он в 9 лет на арматурину, торчащую из асфальта, свалился, когда спасал меня от сумасшедшего велосипедиста. Тогда обещал, что до нашей свадьбы рана заживёт. А сейчас я иду знакомиться с его ладой.